глава 18 сумма острых ощущений мысли вас не путаются особенно если у тебя почти два разума свой и какого-то компьютерного задрота вот и сейчас понимаю, что это сон вижу его как наву третий день еду закованным средневековой повозки кости пробирает мороз мужчина похож на норда коноккрада справа от меня ноет что он ни в чем не виноват. Закованный северянин успехается над ним, смотрит на меня и говорит, что я Соня, и что мы уже куда-то приплыли. Повозка превращается в трюм корабля, а северянин в долина ухого чернокожего ильзели. Что за бред? И тут я просыпаюсь. Как же, блин, голова. Ударился я сильно, а тошнота намекает на сотрясение. Я сразу не открываю глаза, только слушаю. Вдруг я в плену. А пыточных дел мастер только и ждёт, чтобы я очнулся. Сам знаю, как это работает. Какой-то ляск Тихие звуки могут издавать пыточные приборы, металлические подносы инструменты. Хм, плохой знак. Лучше бы я оказался в повозке. Шаги. Чей-то отдалённый бубнёж. Кап, кап, кап. Что-то капает совсем близко. Ладно, думаю, глаза можно и переоткрыть. «Понятно, это не пыточные инструменты, а медицинские. Больничная палата, очень похожая на школьную. Значит, мои телохранители смогли отбиться? Я точно помню звуки выстрелов. Это была необычная автокатастрофа. Ну, либо стражи так расстроили что расстреляли водятела на месте, что вряд ли. О, моя башка. Осматриваюсь. Справа какие-то медицинские агрегаты. В них что-то пищит, трещит, регистрирует. Слева капельница на стойке. Тропка идёт к вене. Вот что там капало. Шевелю всеми конечностями. Болят. Мелких ушибов и всадин на мне больше, чем здоровых мест. Но, судя по всему, ничего страшнее сотрясения я не получил. Смотрю на аппаратуру. Сложная техника. Слишком сложная, пожалуй. Ну или я чего-то не понимаю. Прислушиваюсь к отдалённому бубняжу. И сразу же чуть не загибаюсь. Голова такой концентрации просто разрывается. Ладно, думаю, можно расслабиться. Следовало ожидать, что может произойти что-то подобное. Но стражами школы не возьмут, кого попало. А значит... В двери заходят. Хм, быстрые какие. А ведь я только глаза открыл. — Костатин Киба? — спрашивает широкоплечий доктор в синем халате, маске и шапочке. — Здравствуйте. Как себя чувствуете? Сколько пальцев показываю? — Семь. Доктор смотрит на свои три пальца в недоумении. — Я пошутил. Три. — О, местно Это хороший признак, учитывая, что с вами случилось. А что со мной случилось? А вы не помните? Автокатастрофа. Приходила полиция, говорила, что на вас кто-то напал. Была стрельба. Новая сила? Кто? Это клан? К сожалению, не знаю. Но если вспомнить, то да, что-то такое я слышал. Так, ладно, давайте вас осмотрим. У меня ещё столько дел. э времени нет даже поспать. Доктор берёт фонарик, проверяет мои зрачки. Голова сразу начинает кружиться. «Что со мной?» «Сотрясение головного мозга тяжёлой степени. Мы уже поставили вам несколько уколов. Не чувствуете?» Улыбается. «Если вы про мой горящий зад, доктор, то да, чувствую». «Это магназия. К сожалению, придётся потерпеть». «А может, дадите ласточку?» Доктор смеётся. «Ну что вы, это государственная больница. Откуда у нас такие дорогие зелья?» «Понятно. Моя мать в курсе? Где стражи? Почему меня не охраняют?» Доктор разводит руками. «Вас привезла скорая, одного. Вещей при себе не оказалось. Но если хотите, мы можем позвонить вашим родственникам. Помните номер телефона мамы?» «Нет. А вот это плохо. Надо бы заучить несколько десятков номеров на всякий случай. К местным реалиям я ещё не успел адаптироваться, поэтому этот момент упустил». «Ну, тогда придётся подождать, когда ей расскажет кто-то другой. Не переживайте». «А вы широкий», — улыбаюсь. «Качаетесь?» «Конечно. Как ещё развеять свои трудовой будни?» «Так». Доктор достаёт шприц, втыкает в капельницу. Синеватая жидкость идёт по трубке к моей вене. «Что это?» «Витамины успокоительные. Тошнить станет поменьше». «И долго я здесь проваляюсь». С таким сотрясением? Недели две, не меньше. У меня нет столько времени. Мне нужны мои вещи. В сумке была ласточка. Молодой человек, строже говорит доктор. Вы здесь всего пару часов. Подождите, успокойтесь. Кто-нибудь обязательно придёт и попросите свои вещи. Я морщусь и чувствую слабость. Туман в голове. Хочется просто спать. Доктор выходит, и всё, что я успеваю сделать, это дотянуться до графина с водой на тумбе, и через силу выпиваю всё, что там есть. Спокойным сном это тяжело назвать, бред шизофреника. И просыпаюсь я не с чувством, что отдохнул, а отжение где-то ниже пояса, за спиной. С трудом открываю глаза, лежу на боку, доктор вытаскивает иглу. «Опять магнезия Плюхуясь на спину. «Ага. Долго я спал?» «Шесть часов где-то, и спали плохо. Стонали, зубами скрежетали. В туалет не хотите?» нет доктора а можно воды?» «Ах, да, конечно. О, вы уже выпили. И когда успели?» Натянуто улыбается доктор. «Сейчас принесу ещё». Мужчина выходит. Я же ложусь на бок, укрываясь простыней по носу. Прятаться под одеялом слишком подозрительно. Оттягиваю бинты на сгибе локтя. Медленно стараясь не шевелиться. Вытягиваю звенную иглу, которой тянется трубкой из капельницы. Сую иглу в рот, сжимая в зубах, гну, грызу, стараясь не двигаться. С трудом выдёргиваю её где-то у основания. Держу во рту. Главное теперь не проглотить. Трубку уже без иглы сую обратно под бинты. Заходит доктор с полом графина воды. «Вы уже спать?» — добродушно спрашивает он, но не очень добродушно стягивает с меня простынь. Всего осматривает. Особенно внимательно глядит на трубку, торчащую из-под бинтов под локтем. «Вот, пожалуйста». Протягивает мне стакан, ставит наполненный графин на тумбу рядом. Я выпиваю всё через не хочу. «Так...» — деловито протягивает доктор. «А теперь витаминок. Снова этот шприц с синей бордой. Жидкость опускается по трубке. Чувствую влагу под локтем. Если сейчас доктор решит проверить, то увидит, что бинты намокли и раскрасились голубой оттенок. Я помню, как первый раз мгновенно стал засыпать. Вот и сейчас я специально клюю носом, медленно закрываю глаза и соплю. Доктор выходит». Слышу, как дверь закрывается на ключ. Итак, почему я не верю во всё происходящее? Во-первых, тяжело представить, что стражи так просто меня оставили, и я приехал один на скорой. Они бы как минимум ехали за мной следом и обязательно бы стояли сейчас у дверей. Если бы их перебили, то я сейчас тоже был бы мёртв. Или в плену. Во-вторых, я не спец в медицинских технологиях этого мира, но мне кажется странным, что ушиб головы лечат такими навороченными агрегатами. «Зачем им нужно моё сердцебиение? Какое-то давление? Там точно написано «кардио». В общем, тут я могу ошибаться, но всё равно ставлю этому факту метку во-вторых». В-третьих, когда лазил в инете, в первую очередь изучил информацию о том, как тут излечиться в случае, да в любом случае. В моём мире был эфир, а тут здравоохранение и зелье. Их почему-то не выдают. А первое, часто на форумах люди жаловались на медицинские учреждения. Мол, десять человек на палату, всё обшарпано, можно обгадиться, и утку под задом заберёт только через неделю медсестра. Стоит ли говорить, что я в палате, где новым пахнет буквально всё. Краска, пластик. Мой нечеловеческий нюх это отчётливо чувствует. И тут разве что везде ценники не развешаны. Может, конечно, моё лечение проплатила школа. Но тогда уж можно было мне дать ласточку. Учитывая, что заместитель директора лично дал мне один дорогущий флакон. А тут, на ну, тебе, даже вещей моих по какой-то причине нет. В-четвёртых, лечит меня персонально доктора. Не его помощницы, которых тут называют медсёстры, а лично он. Уколы ставит, выкает, ведёт тебе культурно, интересуется, небо боли мне. Я уж не говорю про то, что это гора мышц, с которой я связывать, ну, никак не хочу. В-последних, здесь слишком тихо. Но есть и странные моменты. Например, мне разрешили поговорить с мамой. Если бы я знал её номер, то что? В общем, этот момент меня смущает и конфликтует со всеми остальными. А ещё я параноик от костей до мозга. Тут уж ничего не поделаешь. Ведь в 99 подобных случаях из 100 я оказываюсь прав. Эх, помню, был такой неприятный опыт в молодости. Я тогда отравил на званом ужине три десятка влиятельных купцов страны, потому что сотни знаков говорили, что они все за заамские мимикоры. существо умнейшие и хитрейшие, способны принять облик как камня, так и живого существа. Одни из самых ненавистных существ для шиилы. Вот ведь было неудобно, когда я понял, что всё это была тайная сходка влиятельных людей, которые устроили в этот день ролевую игру под названием «Угадай кто». Делаю вид, что засыпаю, на всякий случай скрижусь зубами, что-то бурчу. Не проходит и двадцати минут, как слышу голоса. «Сколько мне вам повторять?» – полушёпотом говорит женский голос за стенкой. «Двух недель может не хватить. Я не знаю почему, но его разум сопротивляется. Я такое встречала очень редко». Он будто не школьник, а опытный одарённый с разума. Или, не знаю, старик с протёртыми до дыр мозгами. Не проще его просто допросить. «Не проще. Это слишком рискованно». Голос мужской, тяжёлый, холодный. Говорит с акцентом. «Делай своё дело и не болтай». Слышу шаги, заходит трое. Доктор, его походку я уже знаю, женщина, отбивая шпильками пол, и ещё кто-то. Рискую, но слегка предкрываю один глаз. «Лишь секунду». Но я замечаю чернокожего, как сама бездна, бриток голового человека в простой мешковатой одежде. Фильзели? Пока буду считать, что да. Девушка подходит ближе, а я начинаю нервничать. Поддерживать сердцебиение на уровне спящего очень непросто. Особенно, когда рядом трое мутных типов, а медицинский аппарат нагнетающе попискивает. Более того, что мне делать? И что собирается делать она? Чувствую, как мне раскрывать глаз пальцами. Я фокусирую зрачки так, чтобы они выглядели, будто я нахожусь ещё в фазе быстрого сна, но из-за снотворного не могу проснуться. Это несложно. Смотрю вдали, вблизь, расширяю и сужаю зрачки, иногда резко дёргаями в стороны, будто вижу яркие полуреальные сны и могу проснуться в любой момент. Наконец, женщина отпускает мне глаз. Говорит. «Рано ещё». «Ты уверена?» — сомневается доктор, и писк прибора усиливается. Слышу, как от меня отходят. Снова рискую приоткрыть глаз. Ага, периферическим зрением вижу неразборчивые силуэты. Чернокожий переводит взгляд с прибора на доктора, на меня. Быстро прикрываю глаз. Гниль подземная. «Проверь», — говорит голос. Слышу шаги доктора. Он подходит ко мне, похоже, проверяет капельницу, вздрагивает одеяло и... Не заметит, что повязка намокшая невозможна. Ну вот я и попался. Тишина. Секунда, вторая, третья. Время останавливается. Я жду до чего угодно. Но продолжаю играть свою роль до конца. «Всё в порядке?» — спрашивает Фельдзеля. «Да, всё в норме». Накрывает мне руку доктор. «Что за... Он же точно всё видел. Почему не сдал меня?» «Сколько ты вколол ему?» «Три кубика. Вы же сами видели». «Это мальчишка необычный. Будьте внимательны». Слышу какой-то звук, и мне он знаком. Так достойно короткие клинки из ножен. Твоё ж! Похоже, сегодня Шила примет меня в свои объятия. Я, конечно, посопротивляюсь, но инстинкты панически кричат, что шансы выйти победителем один из тысячи. Что вы делаете? Слышу доктора. Силачам это не понравится. Я изо всех сил пытаюсь держать ровное дыхание. Если мне начнёт не хватать воздуха при таком стрессе, то сердце забьётся сильнее, и это сразу же меня выдаст. Спокойно, глубоко, размеренно. Проверю, спит он или нет. Не тебе решать, что понравится нашим нанимателям. Но... Слышу. Похоже, негр отталкивает доктора в сторону, хотя тот здоровый и перекачанный. Страшно представить, какой тогда этот фельзели. Размотреть его полностью я не рискнула. Я уже знаю, что случится. Дышу так, как дышал в особняке Хидана. Полуоборочное состояние, когда сердце... Боль! сжимая зубы, изо всех сил стараясь не проглотить иглу. «Пи-пи-пи!» — -пи", орёт прибор и затихает. «Пи-пи-пи!» Я не шевелюсь, чувствую, как кровь растекается под одеялом. Слышу тишину. коже чувствую на себе три пары глаз и... Секунда, вторая. Сердце бьётся ровно, но иногда в панике дёргается. Третья секунда. «Да чтоб вас, быстрее уже! Будь что будет!» Фильзель удовлетворённо говорит. За шеи рану, она неглубокая. Твоё ж, это было близко. Несмотря на боль я заставляю себя успокоиться. И как я ему это объясню? Твои проблемы. Слышу недовольный голос девушки. Если он что-то заподозрит, всё будет бесполезно. Его разум должен быть расслаблен. Тогда и ты будешь бесполезным, холодно отвечает Фильзель. Пошли, придём позже. А ты придумай, откуда у него травма. Калия обезболивающая, чтобы он не почувствовал боль сразу, как проснётся. «Слушаюсь», — тихо отвечает доктор. Девушка Эфельзелье уходит, доктор какое-то время стоит, потом отходит. Слушай металлические звуки и шёпот, едва различимый. «Стараюсь не шуметь», — подходит ко мне. И я не шумлю, просто сжимаю зубы и терплю, один шов за другим. Но важнее боли другое. Мне стало всё понятно. Понятно больше, чем мне хотят показать». Не знаю точно, сколько прошло времени. Мне не говорят, а боли и тошнота не дают точно сориентироваться. Прошло где-то между тремя и пятью часами. Притворяться спящим тяжело, особенно когда всё тело раскалывается. Внутри мышечное обезболивающее не сильно помогало. А потом дверь тихо открылась. «Эй, Киба!» — слышишь шепот доктора. «Я отключил камеры. Вставай, мы уходим. Сможешь идти?» Разворачиваешься на другой бок. Доктор уже не в своём спецкостюме. «Одет просто, по походам, я бы сказал». «А что с Фельдзели?» «Спрашиваю я». «Не расспрашиваю, кто он и почему. В таких ситуациях каждая секунда дорога». «Я их занял другим. У нас есть пара минут. но ну уже быстрее, если жить хочешь. Потом всё расскажу». Ухмыляюсь и сразу морщусь от боли. Стою, осматриваю себя. «Мне в этом халатике эти «Да, быстрей». Доктор выходит. Я на трясущихся ногах за ним. попадая в коридор точнее, часть больничного коридора. Ровно этот отрезок и видно, если лежать на кровати в палате. По обеим же сторонам коридор обрывается, и... Мы выходим из фальшивой декорации палаты. Я осматриваюсь. То ли огромный заброшенный завод, то ли пустой склад с высоченными потолками. И посреди этого зала коробка, сделанная наспех из фанеры и палок. И эту коробку я должен был посчитать целой больницей. Доктор кидает мне тапки. — Надевай, быстрее. Ласточку не дам, у тебя и так сотрясение. «Такую тошноту ты не выдержишь, так что терпи». Киваю, полностью с ним согласен. И так крутит дверьте так, что хочется просто упасть и пролежать так пару месяцев. Но нет, я иду, потом пытаюсь бежать Доктор, открывать тяжёлую техническую дверь. Мы выходим. Вижу свалку, горы металлолома, покорёженные леса. Территория вокруг здания заброшена. «Это старый металлургический завод», — объясняет доктор. «Пошли». «Ко всем взгодом я ещё и замерзаю». «В одних тапочках и голубом халате на завязках на талии. я и иду за доктором через груду металлолома и производственного мусора. Мы выходим через дыру в заборе, доходим до парковки. Машина доктора без номеров. Он открывает мне двери сзади, я без вопросов сажусь. Мы катаемся кругами через какие-то трущобы московские улочки. Я стараюсь запомнить маршрут. Ага, вот мы выезжаем за МКАД по Ярославскому шоссе. Едем через Мытище, стараемся на само шоссе не съезжать». Я смотрю в окно и запоминаю каждую вывеску. Доктор со мной не разговаривает, что меня, в принципе, устраивает. Разговоры будут потом. Ух, эта качка вывернет меня наизнанку. Как же хреново. И вот мы сидим напротив друг друга в тёплом загородном домике, где-то в десяти километрах от кольцевой московской дороги. Лосиный остров, так называется заповедник, в котором у доктора есть такая милая берлога с настоящей деревенской печкой. Тут нет ни газа, ни электричества, ничего. Уверен, что даже связь тут не ловит. Я уже переоделся, свитеры, теплые штаны. Чистые, стиранные, будто заготовлены для меня заранее. Какой запасливый доктор. Пью горячий чай, нисколько не сомневаюсь что не отравлен. Наконец он вздыхает и говорит. Это селочи устроили. Перебили стражей, захватили тебя. Они хотели выудить у тебя, кто убил сына главы клана. но ну и пытать потом. Наняли ледя этого фельдзелье, чтобы и стало на них не вышли. Ведь ты под их защитой. «Напрямую с ними конфликтовать они не могут». Ф «Ясно». Посмехаюсь, дую на чай. «А ты, стала быть, кто такой?» «Я от Георгия Александровича. Скажем так, я давно сидел в нужных рядах, и мне дали весточку, что пора действовать. Я не мог тебе напрямую вытащить. Фильзели были всегда рядом и следили за каждым моим шагом». «Понятно». Кмурисия от боли в зашитом языке, на реку сад кипятка. «Хочешь моё мнение?» — вздыхает доктор. «Георгий Александрович хороший человек, что бы ты ни думал. Я сам отучился в школе, он всегда мне помогал. Теперь и тебя спас, но ты с ним как-то грубовато, что ли. Не стоит ему врать, правда? Если бы ты был с ним откровенным, он бы смог лучше тебя защитить, по себе знаю». Задумываюсь. «Да, может, ты прав. Смотрю по сторонам и вздыхаю. Ладно, я расскажу кое-что. Передашь ему?» Соговорщически понижаю голос. Доктор моргает дважды, слишком быстро. стою беру с собой чайок, медленно подхожу к доктору. «Только на ухо!» – шепчу. «Вдруг здесь прослушка?» «Ладно, верное решение». Двумя трясущимися руками несу кружку на маленькой тарелке, стараясь не разлить ни капельки драгоценного напитка, смотрю на доктора. Он внимательно следит за моими движениями, напрягается, словно готовится вернуться от кипятка в любой момент. «Будьте, какие мы напряжённые, знают, что я нервный. Подсаживаюсь ближе к нему, ставлю чай перед собой на стол. Вижу, что доктор расслабляется. Молодец. Зачем мне на тебя нападать? Мы же не враги. А ты, мужик, хороший, да ещё и сильный. Куда мне до тебя?» Так и продолжай считать. Ближе пододвигаюсь к мужику, шепчу ему на ухо. «В общем, третий пазл находится... Секунда недоумения, но этого достаточно». Игла от капельницы оказывается в шее доктора. Его глаза расширяются в ужасе, он не может двинуться. Поправляю его голову так, чтобы он меня видел. Вздыхаю, беру кружку с чаем, отхлебываю, выливаю оставшийся кипяток на ляжке доктора. Его глаза расширяются ещё больше, наливаются кровью, но уже не от боли, он тяжело дышит. Недовольно морщусь. «Вы меня что, все за идиота держите?»